Эпилог. 6 месяцев спустя, ярким солнечным сентябрьским утром. Телефон перестал звонить как раз в тот момент, когда Лис схватила трубку, а в голове замелькали различные ужасные сценарии: Дерек заболел, Тим попал в аварию, Джейкаб в беде. Если это важно, они перезвонят, терпеливо, даже слегка покровительственно, сказал голос Джен. Но что-то в настойчивой телефонной треле в залитой солнцем прихожей встревожило её, и эти увещевания не могли заглушить другой голос. Тим и правда слишком быстро водит, что если простуда Леони закончится сепсисом, а несварение желудка у Дерека может предвещать всякие неприятности. Пока она собирала покупки, высыпавшиеся из пакетов на пол прихожей. Она опаздывала. После обеда для уборки должна прийти Паула, и Лиз хотелось к её приходу быть в саду. Не то чтобы она старалась избегать её, но слушать постоянные рассказы о том, как у Рокки всё хорошо в тюрьме Уэлланд, как будто это элитный колледж, было не очень приятно. К тому же к чаю ожидался новый друг Джейкоба, Эзра, и она задержалась в Теско, следуя точным инструкциям внука. Пицца с безглютеновым сыром и помидорами, бабушка, потому что у Эзры непереносимость глютена. И когда ты её готовишь, сыр должен быть коричневого цвета, как ириска, но ни в коем случае не чёрный, никаких пятнышек. До этого Лиз была у Брайана, приводила его сад в порядок к зиме, а потом отправилась на певческий кружок, куда она стала ходить каждую вторую среду. Занятия проходили в бывшем здании банка Royal York. Постующему уже около 3 месяцев, хотя ходили упорные слухи, что им заинтересовался Starbucks. Пения рекомендовалась тем, кто живёт с деменцией. Именно живёт, а не страдает, как постоянно напоминала ей Джен. Пения должно восстанавливать память. Так это и ли нет, Лисс не знала, но она точно знала, что оно помогает тем, кто посещает кружок, поднимая настроение. В тот день, пока они исполняли жёлтую подводную лодку, Лис оглядела старый банковский зал, в окна которого струилось раннее осеннее солнце и видело улыбки, улыбки, энергию и оптимизм. Там были Тельма и Пэт, и сын Пэтлиам, его приняли в дар, и его приятная подруга, которую Лис помнила только по именем Кельтская поэтесса. За пластиковыми стаканчиками чая, а вот это уж не столь радостно, Она узнала от Тельмы последние новости о Кэлиен. Этой темой она обычно избегала. Наконец-то, после долгих мутарств, дело передали в суд, а её новая лучшая подружка создала веб-страницу сторонников с петицией, как сказала Пэт, "Освободите Рейнтонскую даму". Это её подружка, Гапс. "Ветер под моими крыльями", если верить сайту. Обратилась к Пэт и Тельме с просьбой подписать онлайн-петицию. Лиз подобных просьб не получала. Распаковывая покупки, Лиз вспомнила лицо Кэллиэн, когда та планировала офис своей мечты на берегу моря. С юным любовником своей лучшей подруги. Несса уехала вместе со своим женишком Крейгом. Она продала зеленую траву и перебралась в Сканторп, где, согласно ее странице в Фейсбуке, жизнь бьет ключом. А Льорот теперь работал на рода, Дело действительно отличный сайт. И встречался с официанткой из Top Cliffa, так что всё вроде бы шло своим чередом. По крайней мере, пока. Выкладывая пиццу на противень, Лис размышляла, что она не совсем уверена в своих чувствах по поводу того, как всё сложилось. Чего хотела бы Топси? Уж точно не видеть Каэлен в тюрьме. Она вспомнила, с каким снисходительным лицом та рассказывала о притворной болезни. Могло ли это снисхождение распространиться на её собственное убийство? Она подумала о словах, которые Тельма услышала в туалете, и которые звучали в её голове так же отчётливо, как если бы она слышала их собственными ушами. Они говорят: лучше бы я умерла. Ольвер Харни, он же Томас Блэр О'Коннелл, получил 5 лет. И здесь Лис не испытывала никаких двойственных чувств. Брайена же взяли на должность казначея в обеденном клубе. Как он сообщил ей, лопась от гордости, пока она пропалывал его грядки. Это было хорошо. Хорошо. Она помедлила. Трое в терме, один мёртв, но светило солнце. Джейкоб освоился в новой школе и скоро придёт на чай. Снова зазвонил телефон. Алло? сказала она робко, прокручивая в голове возможные варианты катастрофы. Мистер Слис Ньюсом, голос с лёгким северо-восточным акцентом, звучал как-то тепло и обнадеживающе. Кто говорит? Меня зовут Нил Гриффин. Я из отдела по борьбе с мошенничеством банка Royal York. Мошенничество? Джейка опять стащил одну из её карточек. Противодействие мошенничеству. Возможно, нет никаких причин для беспокойства, но мы заметили некоторую подозрительную активность на вашем сберегательном счёте. Какого рода активность? Есть вероятность, размеренный голос вызывал доверие, что кто-то переводит деньги с вашего счёта. Переводит деньги? И как много? У неё подкосились ноги, а яркий полдень заиграл зловещими красками. Я ничего не заметила. когда она в последний раз просматривала банковскую выписку, и её взгляд метнулся к подставке для писем, где она увидела по крайней мере два таких отчёта среди стопки писем. Вы бы этого не заметили, миссис Ньюсом. Эти типы довольно хитроумны. Мне очень неприятно говорить такое, но есть большая вероятность, что это сотрудники банка. Сотрудники банка? Неужели опасность подстерегает повсюду? Рука, державшая телефон, слегка дрожала. их сбережения, их будущее, дом на колёсах в Бемптон-Клифс шок на лице Дерека, но они стоит беспокоиться, миссис Ньюсом, всё можно исправить. Они изобретательны, но и мы не сдаёмся. Голос звучал так спокойно и доверительно. Всё, что нужно сделать, положить ваши деньги в безопасное место, где эти люди не смогут до них добраться. И как это сделать? Мне нужно, чтобы вы одобрили банковский перевод на безопасный счёт. Перевод? Это стандартная процедура. Нам просто нужно, чтобы вы зашли в местное отделение банка и сделали так называемый клиринговый расчёт. Вы хотите, чтобы я перевела деньги со своего счёта на другой? Просто чтобы стопроцентно обезопасить ваши деньги, пока я расследую этот случай. Конечно. И когда я должна это сделать? В таких случаях мистер Снюс скорости имеет первостепенное значение. Есть ли у вас возможность приехать в банк сегодня? Возможно? Я должен отдельно подчеркнуть, совершенно необходимо, чтобы вы никому об этом не говорили, особенно в отделении банка, до тех пор, пока мы не разберёмся с системой безопасности. Есть у вас ручка и бумага? Мне нужно, чтобы вы записали детали. Минуту спустя Лис смотрела на номер счёта и идентификационный код, выведенные аккуратным почерком. Я перезвоню позже, миссис Ньюсом, чтобы держать вас в курсе. Погодите. Рука больше не дрожала. Да? Неужели она слышит нотку нетерпения в таком рассудительном голосе? Сегодня меня полдня не было дома, почти весь день. Вы застали меня только когда я вернулась. Я работала в саду у друга А затем посетила кружок пения, предназначенный для помощи людям с деменцией. В ответ послышался озадаченный комментарий в духе: "Это очень хорошо". Нетерпение становилось уже более заметным, но Лись не закончила. А ещё ко мне на чай сегодня придут мой внук с другом. И вот что я хочу сказать. Когда я умру, таким будет итог. Это практически вся моя жизнь: сады, кружки и прочее. Ничего грандиозного, Но меня это устраивает. Месяц с Ньюсом, но у него не было шансов. И я прошу вас, молодой человек, подумайте о том, что будет, когда наступит ваша очередь покинуть мир. Поверьте, это произойдёт быстрее, чем вы можете себе представить. Я хочу, чтобы вы подумали о своём наследии, о том, во что вы превращаете свою жизнь. Ложь, мошенничество. Вы отбираете чужие деньги и причиняете страдания И боль вы причина страданий и боли других людей. Вот каким будет ваш итог. Надеюсь, что когда придёт ваше время, вы это осознаете. И она положила трубку.